Наконец, наступил день. Но с первым проблеском утренней зари ветер подхватил лодку, в которой мы сидели, и опрокинул ее. Никого из своих моряков я уже не видал. Падение оглушило меня, а когда я очнулся, то находился в объятиях своего старого верного слуги, который спасся на опрокинутую лодку и вытащил за собою меня. Буря улеглась.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 И только наши шаги раздавались на лестнице. Мы стали у двери каюты. Я приложил ухо к двери и прислушался. Ничего не было слышно. Я отворил. Комната представляла беспорядочный вид. Одежда, оружие и утварь — всё лежало в беспорядке. Должно быть, команда или, по крайней мере, капитан недавно бражничали, потому что всё было ещё разбросано.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 «С безумной радостью мы всегда плыли на всех парусах в бурю, надеясь разбиться наконец конец обутёс и сложить усталую голову на дне моря. Это нам не удавалось. Но теперь я умру. Ещё раз благодарю тебя, неведомый спаситель. Если сокровища могут наградить тебя, то в знак благодарности возьми мой корабль». Сказав это, капитан склонил свою голову и умер.